961. Гуру. Суровое знание человеческой природы предпочитается умилению масками. А еще более худший вид умиления — это своею хорошестью. В ослеплении таким умилением люди не понимают, насколько они могут отягощать стоящих над ними. Целесообразность и соизмеримость требуют, чтобы пришедший принес с собой ценные накопления. Тогда общение происходит животворно.